глава 44 Б безответственную Фрекен бок нахожу на кухне и нет женщина не готовит смесь, не греет пюре. Она всего лишь отдыхает от крика Чай пьет. Чем бы няня здесь ни занималась, ей уже не избежать моего гнева. Отмечаю тень взволнованности и на ее лица, и страх в глазах. Проштрафилась. И понимает это. Удивлена, что я вернулся раньше с работы. И или... Невольно оборачиваюсь и устремляю взгляд на лакированную дверь кабинета. С удовлетворением убеждаюсь, что она закрыта. Я сам запер ее на ключ этим утром. После предательства Кати у меня обострилось чувство недоверия. Мне это только на пользу». Поможет врагам противостоять, быть всегда на шаг впереди. В свете последних событий осторожность мне помешает, пусть даже перерастающая в паранойю. Что ж, в кабинете Фрэккенбок не рылась, но ее шансы на спасение все еще ничтожно малы. «Какого черта вы здесь делаете?» Когда в комнате орёт ребёнок в одиночестве, от злости я срываюсь на крик. И это оказывается моей роковой ошибкой. Поздно вспоминаю, как Катя постоянно шикала на меня, просила говорить тише. Тогда я не понимал, почему. Но сейчас... От звука моего голоса Машенька вся сжимается. Словно в замедленной съемке наблюдаю, как она опускает уголки губ, зажмуривает глазки. Вдох. И через секунду по всей гостиной разносится душераздирающий детский плач. Признаться, я и сам готов. Зарать от бессилия, но собираю остатки своей выдержки. До того, как Маша оказалась втянута в Катину игру и появилась в моем особняке, она жила в детдоме. Неизвестно, в каких условиях, да и внимание ей уделяли мало. Малышка могла слышать, как ругают других, более старших детей, как кричат друг на друга сотрудники. «Да что угодно!» Разве будут церемониться с отказниками, если малышей так много? Работа не початый край, а зарплаты копеечные. Одиноко и брошенная всеми Машенька не знала родительской любви до настоящего момента. И как бы я ненавидел Катю, все же хорошо, что именно так сложились обстоятельства, иначе ребенок... Никогда бы не омрел семью. Правда, она и сейчас неполноценная, но в любом случае мать из стервы-предательницы вышла бы никудышная, поэтому придется выкручиваться самому. «Не следует баловать ребенка!» назидательно, — назидательно проговаривает Фрэкенбок. Она пытается манипулировать. Вами криком необходимо сразу показать ей, что это не сработает. И тогда в будущем... О чем мы? Ей восемь месяцев. Стараюсь говорить тихо, хотя внутри все кипит. Ловлю себя на мысли, что не знаю. Четко возраста Машеньки. По словам Кати, ей было полгода. Когда... Они появились у меня. Вместе мы провели пару месяцев плюс-минус, и все-таки отец я ужасный на старте облажался. «Именно тот возраст, когда дети начинают осознавать свои поступки», продолжает няня. Меня коробит от ее голоса, а небрежно брошенная фраза и вовсе ввергает в шок. Младенца воспитывать вздумала и наказать одиночеством. Куда я смотрел, когда одобрял эту кандидатуру? Спал на ходу, наверное. Теперь Машенька вынуждена страдать из-за моей безалаберности. Пошла вон, уволена, — произношу тихо и устала. Машенька все еще плачет. А няня недоуменно округляет глаза и открывает рот, возмущённо хватая воздух. «Я же слегка покачиваю ребёнка, пытаюсь успокоить и мысленно усмехаюсь. План по увольнениям я сегодня явно перевыполнил». «Как вы смеете? Я лучшая няня в агентстве!» — шипит это самоубийца. «У меня образование!» Курсы! Рекомендации! — Еще слово, и на одну лучшую няню в вашем агентстве станет меньше. Строго смотрю на нее. Фрэккенбок умолкает, анализируя услышанное, и все же решает не испытывать судьбу. С высоко поднятой головой и непоколебимой уверенностью в своей правоте она все же покидает кухню. А вскоре и мой дом — правильный выбор. Маша постепенно успокаивается и прижимается ко мне. «Все-таки следовало бы притворить свою угрозу в жизнь и лишить отвратительную няню должности. Фрэкенбок, даже близко к детям подпускать нельзя, но я слишком устал, чтобы заниматься сейчас этим». Вместе с малышкой бреду в комнату. Что делать-то дальше? Искупать, покормить, спать уложить. Звучит легко. Не спускаем Машеньку с рук. Боюсь, что опять расплачется. Направляемся в ванную. Осуществляю какие-то действия неосознанно. Нахожусь в прострации. Мозг не работает. Поэтому даже не сразу идентифицирует. Детскую ванночку, что стоит на самом видном месте. Набираю воду, проверяю ее температуру. При этом все делаю одной рукой, потому что на сгибе локтя второй устроилась Машенька. Помню, как гадал, не тяжело ли Кате все время носить ребенка вот так? Тяжело, черт возьми. И до да жути неудобно. Раздеваю малышку. Попутно отмечая, что она слишком худая, крохотная, хрупкая. В руки страшно брать, но выбора у меня нет. Бережно погружаю в воду, придерживая головку. Пару минут Маша лежит недвижимо, словно прислушивается к своим ощущениям или сомневается во мне. Впрочем, я и сам себе не очень доверяю. Привыкаем друг другу, договариваемся без слов. Как только, предпринимая первые попытки намылить маленькое тельце, Машенька вдруг решает позабавиться. Секунда. И начинает хлюпать ножками и ручками по воде, словно рыбка. Вредная такая, ехидно улыбающаяся рыбка. В мгновение ока я весь оказываюсь в брызгах. Рубашка и брюки мокрые. Будто это я купался, а не милая безобидная малышка. Вздыхаю тяжело, но не злюсь. я рад тому, что ребёнок хотя бы них хнычит. Кое-как, завершая водные процедуры, я укутываю Машеньку в полотенце. И, вернувшись в комнату, укладываю в центр кровати, чтобы не успела уползти далеко. А сам тянусь за детской одеждой. Отвлекаюсь буквально на один миг. Когда поворачиваюсь, меня ожидает та самая пресловутая детская неожиданность. Да когда? Малышка успела! Раньше не, не могла дела свои сделать. Ещё и попачкала всё вокруг. На месте всё же не лежится. «Мария! Вы же леди!» Обречённо вздыхаю я и хмурюсь. Только искупались. Начинай сначала. Машенька некоторое время изучает мою мрачную физиономию, а потом вдруг начинает хихикать. Заливисто так, звонко, маленькая вредина. Сажусь рядом и смеюсь вместе с ней. Нервы и усталость сводят меня с ума. Кажется, я не выживу. с кого свой невменяемый хохот выдаю я. Призываю жалкие остатки сил и приступаю к прохождению старого нового квеста. На этот раз мы с Машей справляемся быстрее. Купание занимает буквально минут десять. На брызги мне уже плевать. Все равно мокрый. Шустро натягиваю на малышку подгузник, пока она ещё какой-нибудь сюрприз мне не преподнесла, и одеваю ребёнка. Приходится нам отправиться на кухню за смесью. На удивление, Маша кушает довольно охотно. Фрэкенбок её не кормила даже. Или малышка из принципа не ела, не доверилась чужому человеку. что ж Я ее понимаю. Насытившись, ребенок зевает. Понимаю, что действовать нужно осторожно. Одно неловкое движение — перебью ее настрой. И здравствуй, бессонная ночь! Однако стоит мне отнести Машеньку в детскую кроватку, как она тут же пускается в плач. Аккуратно стаскиваю с постели испачканное покрывало, сворачиваю его и отношу в ванную, бросая прямо на пол. Завтра разберусь. Перекладываю ребенка на середину своей кровати, и девочка мгновенно умолкает. Слова няни о манипуляциях больше не кажутся мне глупостью. Однако отказать Маше не смею. Пусть хоть веревки из меня въед. Она единственная в моей жизни, кому можно все, потому что моя дочь что-то ёкает внутри от этого слова. Как можно быстрее переодеваюсь При этом не забываю приглядывать за Машенькой. Она же не сводит с меня карих глаз, словно боится, что исчезну и упорно борется со сном. Едва я ложусь рядом с ребенком, как начинает вибрировать мобильная нехотя, смотрю на дисплей, входящий звонок от Кати. Машинально отправляю ей короткое СМС о том, что все в порядке, и тут же ругаю себя за слабость предательницы. «На самом деле не интересен ребенок. Ей явно что-то нужно от меня». Иначе зачем разыгрывать дальше этот спектакль? Наблюдаю, как смеживает веки Машенька. Поглаживаю ее по головке, но при этом продолжаю размышлять. Какого черта? Катя! Никак от меня не отстанет. Чего добивается? И вдруг на меня снисходит озарение. Конечно, объекты... Кобылина все еще в моей собственности, а юристы яро отстаивают их наравне с остальным имуществом. Что ж, Екатерина, ты получишь их обратно. А заодно проверим искренность твоих намерений по поводу Маши. Бьюсь об заклад после того, как я перепишу на стерву ночные клубы ее муженька. она Ты же прекратит названивать мне. Ее привязанность к ребенку испарится, а я только выдохну с облегчением. Если разрывать, то резко и окончательно, тогда не так больно. Взамен я обрету спокойствие ради этого не жалко пары несчастных объектов.